Глава 4. Герцэг Дмитрий Вязорорс сидел в своём кабинете и в который уже раз просматривал последний еженедельный выпуск газеты. Рядом с ним стояла чашка с безумно дорогим кофе, поставки которого маленькими партиями шли с соседней республики Каджи. Герцэг недовольно морщился. Как его утомили все эти интриги, бюрократия, бароны. Каждый тянет одеяло на себя и постоянно ищет свою выгоду, а страдают как всегда простые люди, которые не могут давать отпор богатым дворянам, хотя ему-то грех жаловаться. Сам он был из княжеских дворян и когда-то лет 30 назад отправился послужить на границу ледового океана, самое опасное место в княжестве. С ним вместе проходил службу и будущий великий князь Альвис Либорс. Герцог откинулся в кресле, предавшись воспоминаниям. Мелкими глотками попиваю драгоценный кофе. На границе он прослужил почти 30 лет, 10 из них провёл бок о бок с Сальвисом. Ем через многое пришлось пройти. Всё-таки служба, как говорится, не сахар. Много раз он спасал жизнь князю, и много раз князь отвечал ему тем же. Несмотря на все сложности, холод, отсутствие нормальных условий для жизни, постоянную смертельную опасность это были хорошие времена. Простые и понятные. Он улыбнулся одними уголками губ. Когда умер отец Альвиса, тому пришлось покинуть войска и вернуться в столицу, чтобы принять княжество под свою руку. Вскоре после его отъезда пришёл приказ о назначении Дмитрия герцогом. Но ещё долгие 5 лет Дмитрий Вязэрорс оставался в войсках, игнорируя дружеские письма Альвиса, в которых тот просил лично принять герцкство и навести там порядок. По мнению Дмитрия, люди, которых он направил в Герцкство, неплохо справлялись с управлением. В итоге Альвис Нову, великий князь, отправил его своим указом в отставку и решительно отослал Дмитрия лично управлять Герцкством. Ему пришлось, несмотря на собственные желания, принимать дела и вникать во все тонкости управления Герцкством. С официальным приказом не поспоришь. Чашка кофе, как всегда, закончилась совершенно неожиданно. Герцек встал и прошёлся по комнате, чувствуя усталость во всём теле. Выглядел Дмитрий представительно. В каждом твёрдом шаге ощущались годы службы. Был он высоким и суховатым. Достаточно длинные волосы были практически седы, кое-где пробивались тонкие пряди чёрных волос, придавая причёске благородную утончённость. Худое лицо с крупным орлиным носом и тёмные холодные глаза. Герцегу было слегка за 50, и по местным меркам он был достаточно молод. Но дело, которым Дмитрий занимался, было не его. Герцэг давно об этом знал, но старался не признаваться себе в этом. Всё-таки быть герцогом это очень престижно. Выше него только князь. Расскажи он, что мечтает вернуться на границу с ледовым океаном, ему бы никто не поверил. Хотя наверняка Альви смог понять его. Дмитрий вздохнул и пересёл за свой стол. пора было заниматься делами на нём лежит большая ответственность за себя за свой род и за князя юрий зайди громко крикнул он дверь открылась и в комнату зашёл секретарь герцога достаточно молодой мужчина в военной форме забери посуду кто у нас там по плану произнёс дмитрий властным уверенным голосом мгновенно превратившись в настоящего герцога твёрдого и жестокого привыкшего повелевать и не знающего слабости властителя. Ваша аудиенция ожидает мэр города Кируно Алекс Сибуорс, с лёгким поклоном произнёс Юрий. Пусть заходит, я ждал его. Герцк негромко постукивал карандашом по лежащей перед ним газете и внимательно рассматривал стоявшего напротив мужчину. На вид тому было около 40 лет. Невысокий, одетый в строгий костюм, он стоял, склонив голову в ожидании наказания. Ты догадываешься в связи с чем я тебя вызвал? Догадываюсь, ответил с небольшим поклоном посетитель. Ты промаргал большую проблему, обвиняюще произнёс Герцик. Я назначил тебя на пост мэра, я несу ответственность за твои действия. Мне не нужны такие обвинения. Дмитрий кивнул на газету. Это бросает тень на меня и на весь мой род. Мы во всём разберёмся, неуверенно проговорил мэр. Что ты мямлишь? раздражённо прикрикнул Герциг. Мы всё решим, проблем не будет, более уверенно произнёс Олег, подняв голову и глядя в глаза Герцигу. Он знал, как надо общаться с Герцигом. Тот любил прямые взгляды и уверенный тон, даже у провинcivшихся. И что вы уже сделали? немного вкратчиво тихим голосом поинтересовался тот. Это звучало гораздо опаснее, чем крик. «Прошу прощения, но статья вышла в субботнем, в номере газеты, а сегодня понедельник. Я вернусь в город и сразу организую собрание. Мы все уладим». Все так же твердо произнес мэр. «Черта вы, бюрократы!» Ворчливо прервал его герцог. «Выходные у них!» «Значит так, повторяю еще раз. Это дело уже затронуло мою честь. Я все решил за вас и подготовил бумаги. Юрий, зайди!» крикнул он в сторону дверей. В комнату зашёл секретарь Герцорга, в руке он нёс папку. Положив её на стол перед Герцогом, секретарь вытянулся и, щёлкнув каблуками, стал ждать дальнейших указаний. Можешь идти, махнул в его сторону Герцэг и протянул папку мэру. Тот принял её и стал рассматривать бумаги. Но этот особняк я обещал барону Стаховорсу. Оторвал он взгляд от бумаг и вопросительно посмотрел на Герцэга. Олег, послушай меня внимательно, с жёстким голосом начал Герцик. Давай реально смотреть на вещи. Он поднял свою руку с длинными узловатыми пальцами и начал их загибать. Первое. Вы отобрали у мальчика дом, который купили его родители. Как и за что? Ответь. Всё по закону. Дом ушёл в казну, так как его содержание целый год никто не оплачивал, и права на него никто не предъявлял. Ну-ну. А тут в газете пишут, что его тётя обивала пороги, пытаясь переоформить дом. Она не дворянка, у неё не приняли бумаги. К тому же, надо было заплатить приличную сумму за вступление в наследство. У неё таких денег не было. Он, выражая сочувствие, развёл руками. Ты же понимаешь, что простых людей это не волнует. Есть факты. Дом отобрали. Увидев, что мэр снова хочет что-то возразить, Герцог повелительно остановил его движением руки. "Это первое. Взамен мы предоставим ему другой дом. И то, что ты уже обещал его какому-то барону, это твои сложности. Через полгода мальчишка станет совершеннолетним, и делайте с ним что хотите. Да и шумиха поутихнет. Но я советую: если барону так нужен этот дом, просто выкупите его. К тому же, может оказаться, что паренёк просто не потянет его содержание". А в этом случае я смотрю, схема у вас уже отработана. Он недовольно взглянул на мэра. Я понял вас, всё сделаем, кивнул мэр. Второе это деньги. За потерю кормильца на войне детям полагается ежемесячное содержание. За мага третьего уровня 150 актов и за мага четвёртого уровня 200 актов ежемесячно. Я так понимаю, этих денег они не видели. Прошение о выплате может подать только дворянин. Что-то просто людинка, а ребёнок несовершеннолетний. В таких ситуациях мы обычно дожидаемся совершеннолетия, и в случае запроса выплачиваем скопившуюся сумму. Понятно. Кивнул Герсик и вдруг разъярился. Это что? Вы действительно делали всё, чтобы он не дожил до совершеннолетия? Из-за этих денег вы совсем охренели. Он громко хлопнул рукой по столу и приподнялся. Я на войне провёл почти 30 лет. Кто будет воевать за страну, если узнает, что в случае гибели его дети умрут дома от голода? Чем вы там вообще думаете? Отправить бы вас всех на границу, чтобы набрались ума разума, может быть, изменилось бы ваше отношение к ветеранам. Тихо скрипнув, приоткрылась дверь, и в комнату заглянул Юрий. Гёрцек бросил на него яростный взгляд и секретарь втиснув голову в плечи, снова скрылся за дверью. На лбу у мэра выступили капельки пота. Лицо было бледным. Руки, державшие папку с бумагами, мелко подрагивали. "Ваш светлость, это вообще не моя компетенция". Нашёл он в себе силы для ответа. "Это мелкий уровень. Я и не знал ничего про это". "Значит так", произнёс успокоившийся Дмитрий. "Все документы мною подписаны. Выдать мальчишке особняк по достижении 14 лет, выдать ему всю причитающуюся сумму". — Да, и переведите ему пять тысяч актов сразу на обустройство. Он задумчиво посмотрел на испуганно кивающего в ответ мэра. — Дом моему подобрали недалеко от дворянской школы. Переведете учиться паренька туда. Насколько я знаю, там как раз и твои дети обучаются. — Да, мой сын — его ровесник. — Вот и хорошо. Посмотрит там за ним. Поможет освоиться. И не забудь найти и наказать виновных во всем этом безобразии. «Иначе народ нас не поймет!» Он устало опустился на стул. «Все сделаем в лучшем виде вашей светлости», ответил мэр, низко поклонившись. «Можешь идти». Герцог милостиво махнул рукой, отпуская Олега. Мэр торопливым шагом покинул кабинет, вытирая платком лоб. Дверь еще не успела закрыться, как в кабинет просочился Юрий. «Чего-нибудь желайте, ваша светлость?» Обратился он к герцогу. Подай лёгкий завтрак и, пожалуй, рюмочку коньяка. Тяжёлый предстоит день. Он тяжело вздохнул и принялся разбирать скопившиеся на столе бумаги. Всё воскресенье я провёл дома, пытаясь разобраться в своих воспоминаниях. Это получалось непросто. С одной стороны, я знаю всё, что знал с семьёй Семюсель. Но с другой стороны, знать не значит помнить. Чтобы оперировать его знаниями, мне необходимо было порыться в голове, столкнувшись с какой-нибудь проблемой, как, к примеру, включение иллюзии. Я вспомнил, что она есть, когда увидел голую стену и задался вопросом: "Почему стена такая и что за выключатель на ней расположен?" Наобратившись к памяти Семи, я узнал, как включать и переключать иллюзии. И это относилось ко всем предметам, что находились в квартире. Как пользоваться стиральной машиной, как готовить еду, как работает холодильник. В общем, к вечеру я кое-как разобрался в куче вещей, что меня окружали. С понедельника, как это и принято, я решил, что пора взяться за себя. Как только за тётей, отправившейся на работу, закрылась дверь, я оделся и вышел на улицу. Новую жизнь я решил начинать с укрепления своего тела. Мне было очень странно, что в этом мире спорту придавалось такое маленькое значение, тем более, учитывая, что войны тут частое явление. Идя по улице, я разглядывал дома и редких прохожих. Мы жили, по сути, в трущобах, хотя в моём мире этот район вряд ли кто-нибудь посмел бы так назвать. Трехэтажные многоквартирные дома были практически лишены дворов. Друг с другом их соединяли узкие улочки. Но тротуары даже здесь были расчищены от снега до самой плитки. Идти было легко. И я направился к замеченной в субботу спортивной площадке, иногда ускоряясь и переходя на медленный бег. Самичасто я экономил деньги и добирался до школы пешком, игнорируя автобус. Эти часовые прогулки благотворно сказались на его физическом состоянии. Где-то за полчаса я добрался до одинокой площадки. Она выглядела простовато, но на ней было все, что нужно для укрепления тела. Несколько турников, брусья и пара скамей. В полном одиночестве я проделал небольшой комплекс упражнений – отжимания, подтягивания, упражнения на пресс. Хоть мышцы были слабыми, само тело оказалось непривычно легким, и мне удалось подтянуться пару раз. Помню, когда в своем мире я снова начал заниматься спортом в 30-летнем возрасте, то не мог подтянуться и одного раза. Правда, и весел я тогда значительно больше, чем сейчас. Так что у меня не было никаких сомнений, что регулярные тренировки сделают своё дело, и полгода не пройдёт, как я стану значительно сильнее и быстрее. Всё-таки у меня есть и опыт, и знания. С таким багажом гораздо проще тренироваться, тем более мне не придётся избавляться от лишнего веса, скорее даже наоборот. Мне не мешает наесть пару килограммов мышц. А стать сильнее мне важно. Это первый шажок вверх к успеху в этом мире. И к чёрту местные предубеждения. Если я не могу победить мага в магической дуэли, так хоть набью ему морду. С радостной улыбкой, и ну ещё мышцами я вернулся домой и сел обедать, стал строить планы на будущее. Итак, чего я хочу в этой жизни? Несмотря на обилие знаний о магии, сам я вряд ли стану магом. Надо подумать, как эти знания можно применить, если ты не являешься магом. Что дальше? В этом году вроде заканчиваю школу. Осталась последняя полугодие и сдача экзаменов. Соответственно, мне надо подготовиться к ним, почитать книги, постараться вспомнить всё, что знал Сэмми, и поискать пробелы в этих знаниях. Ещё мне нужны друзья. Мне привык я жить в одиночестве и целыми днями читать книги, фантазируя о том, как стану магом. Где тут искать друзей? В школе? Этот вариант, судя по всему, отпадает. Надо узнать, где тут суетится молодёжь. Должна же она где-то собираться. Вообще, с развлечениями в этом мире всё плохо. Есть радио, музыка, куча газет и книг. По вечерам люди ходят в театры, которых в городе примерно десяток. Мо билеты в театр надо покупать как минимум за месяц до представления. Насколько я помню, это та ещё проблема. Да и стоят они по местным меркам недёшево. Так что население города в основном убивает время чтением книг и газет, которых тут великое множество и на любой вкус. И последнее. Надо придумать, как заработать денег, любым способом, хоть официантом пойти работать, хотя при этой мысли я поморщился. Неуместно дворянину, пусть и герцогскому, идти работать официантом. Но наверняка я что-нибудь придумаю. В общем, решил посоветоваться с Сэмми на эту тему. Пройдя в комнату, устроился на кровати и провалился в медитацию. Сэмми опять сидел за столом с книгой. На этот раз он почувствовал мое присутствие и сразу обернулся. «Привет!» — поприветствовал я его и уселся в кресло. Свет в комнате опять был тусклым. — Слушай, ну что у тебя опять так темно? — не выдержал я. — Жизнь пустая и бессмысленна. Зачем ее освещать? За унывным голосом произнес он. — Блин, ну что за бред? Я возмущенно посмотрел на Сэмми. Мотыльки летят на свет и сгорают в пламени свечи. — И что? — не понял я. — Лучше ярко гореть и быстро сгореть, чем бессмысленно всю жизнь тускло тлеть. — Блин, ты вообще нормальный. Подойдя ближе, я выдернул у него из рук книжку, которую он крепко сжимал. На обложке было написано: "Лучшие статусы ВКонтакте". Я в недоумении помотал головой. «Это еще "Что это ещё за фигня? А откуда у тебя это?" Он махнул рукой мне за спину. Обернувшись, я заметил дверь. В прошлый раз её точно не было. Открыв её, я увидел большую комнату, заваленную книгами и какими-то листами бумаги. Книжных шкафов здесь не было, всё свалено в большую кучу на полу. Это что? удивлённо спросил я, повернувшись к Сэмми, который подошёл и встал у меня за плечом, разглядывая этот бардак. Она появилась, когда ты ушёл в прошлый раз. Мне кажется, тут свалены твои знания. Все книги, что ты читал за свою жизнь, наверное, ещё всякие статьи, заметки. Он пожал плечами, разглядывая эту свалку знаний. Я попробовал поразбираться, но тут на год работы «Не ожидал, что ты такой любитель чтения». Сэмми с уважением посмотрел на меня. «Это получается все, что в моей памяти валяется в этом зале? Всякая полезная информация?» Я удивленно обвел руками помещение. «Судя по тому, что я видел тут кучу и бесполезной информации, не знаю, зачем тебе все это нужно было». В его голосе на этот раз я услышал осуждение. «Что ты понимаешь? Наш век называют веком информации». в гордо произнёс я с недоумением разглядывая одну из книг, на обложке которой красовалось изображение помидора с заголовком Всё о томатах, как вырастить большой урожай. Ну, может ты в чём-то и прав, не всё тут полезное. На задачу согласился с ним я. Слушай, если это твоя комната, сделай хотя бы шкафы, а я потом разберусь на виду порядок. Интересно же. Можно мне тут покопаться? Затаённой надеждой в голосе спросил он. "Да, какоеisnо здоровье", пожал плечами и ответил я. "А как шкафы-то сделать?" "Это просто, закрой глаза и представь себе то, что ты хочешь увидеть. Только подробно представь". "Ну что ж, попробуем". Закрыв глаза, я представил большую светлую комнату с высокими книжными шкафами вдоль стен. Посреди комнаты пусть будет длинный стол с настольными лампами и стульями вокруг него. Открыв глаза, я удовлетворённо кивнул. Всё получилось. Оказалось, ничего сложного в этом нет. Надо просто хорошенько представить и всё. Круто, восхищённо выдохнул Семи. Ладно, пойдём обратно в твою комнату. У меня много вопросов накопилось. А в следующий раз, я надеюсь, у меня будет больше времени поэкспериментировать. Да и в магии хотелось бы потренироваться. Мы удобно устроились в креслах друг напротив друга. И сам выжидающий посмотрел на меня. Первый вопрос: почему у вас никто не занимается спортом? У тебя же есть вся информация в голове. С удивлением произнёс он и задумчиво потёр переносицу. Дворяне и маги считают это ниже своего достоинства. Мы в моём возрасте 17 лет идём в армию. Там армейские маги проводят усиление нашего организма, повышая силу и скорость. Так зачем тратить время и нервы раньше? А насколько усиливается организм — заинтересованно уточнил я. — Тут как повезет. Процентов на пятьдесят-семьдесят. — Ага, — обрадовался я. — Получается, если я приду в армию более сильным, чем сейчас, то после усиления организма стану еще сильнее? — Наверное, ты прав. — Круто, если так. Я даже не думал об этом. — радостно ответил Сэмми. А потом вдруг как-то весь сник. — Есть только одна проблема. — Да. Нолевикам практически никогда не повышают силу. Мы бесполезны. Ну, с этим разберёмся, не волнуйся. Он с надеждой посмотрел на меня. Я пожал плечами. Не знаю ещё как, пусть даже я не стану магом, но я покопался в твоих знаниях и понял, что можно просто заплатить целителем, и они усилят моё тело. Так что в любом случае стать физически более сильным это будет здорово. Ты молодец. Грустно проговорил он, глядя на меня. Ты ищешь какие-то выходы, варианты? Мне не такой. Ничего, я тебя научу. Я дружески хлопнул всеми по плечу. Теперь ведь не только ты, это я, но и я это ты. Он некоторое время переваривал мою фразу и в итоге как-то по-доброму мне улыбнулся и кивнул. Ну и последнее самое важное. Подумай, как мы можем заработать деньги. Не знаю, Но теперь подумаю, хотя вряд ли у меня получится что-нибудь придумать. Я же простой мальчишка. А задача с всеми таким заданием я с ним распрощался и вернулся домой. В принципе, дела складывались неплохо. Пусть я и был нольёвкой, но у меня был приличный багаж знаний и предприимчивая натура. Так что прорвёмся.